В комнате было тепло и очень уютно. Вчера вечером она выдравила все углы, а с утра поставила тесто для пирогов, замариновала курицу и начала готовить салаты. Но он позвонил и сказал, что не придет. Не получается. И теперь она сидела напротив темного экрана выключенного телевизора с полным ощущением, что ее сейчас тоже выключили. Все было ожидаемо. Такое случалось и раньше. Жена и двое детей. Она это знала, он рассказал при второй встрече. А ей не хватило духу объявить, что встречаться с женатыми не в ее характере. Он не был красив, но обладал такой мощной харизмой, что устоять было невозможно. И она согласилась стать для него глотком свежего воздуха, эликсиром, дающим жизнь. Быть его праздником на фоне серого, засасывающего своей однообразностью семейного быта. Этим разнообразием она была уже несколько лет. Первое время она жила как в угаре. Хоть он и предупредил, что семью не оставит, ей было все равно. Когда он переступал порог ее дома, время останавливалось, и мир за его стенами переставал существовать. Первые годы этих кружащих голову, заставляющих бешено клотиться сердце ощущений, хватало до следующей встречи. Но совсем недавно она стала за собой замечать, что оставаться одной становится все труднее и труднее. Страх. Такой грязненький, липкий комочек начинал зарождаться в душе, когда он, стоя в коридоре, брался за ручку входной двери. И стоя вот той захлопнуться, в дом возвращалась убивающая ее тишина и постоянная тревога, что он больше не вернется. Тогда она прижималась разгоряченным лицом к холодной поверхности металлической двери и, роняя слезы, шептала «С любимыми не раздавайтесь». И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Сейчас она просто сидела и смотрела на перепачканные мукой руки. Куда теперь девать курицу? Тесто можно выбросить. Столько пирогов ей одной не осилить. А курицу жаль. Хотя, если ее пожарить, то еды хватит на неделю. И дело только за гарниром. Она все тянула время. Идти на кухню не было ни сил, ни настроения. Телефонный звонок подорвал ее из кресла, будто от этого зависела жизнь. Сообщение об убийстве охранника мгновенно ввело ее из лирического транса и сила силой на грешную землю. Сборы были не просто быстрыми, а стремительными. Походу, она все же успела навести относительный порядок на кухне. И пулей вылетела из дома. В дороге ее не оставляло ощущения, что происходящее – это глупый розыгрыш. Весьма хлебкие надежды улетучились, едва она увидела полицейских, стоявших у входа в библиотеку. Ноги сразу стали ватными, и настроение, без того припакостное, стало еще хуже. К работе она подходила морочнее тучи. Полицейский придирчиво изучил ее документы и пропустил внутрь, предупредительно открыв дверь. В холле толпилось несколько мужчин разного возраста, но все суровы наружности. Оценив обстановку, она решительно надвинулась к группе из трех с виду зрелых представителей сыскной профессии, донимающих вопросами Анну. Та уже имела несколько истерзанный вид, но старалась держаться. Зато совершенно раскисшая Зиночка, крепко вцепившись в локоть старшей по смене, едва держалась на ногах. Чуть поодаль от основной группы, двое в форме пытали прыщалого, дрожащего всем телом юнца с длинной кадыковой шеей, и трясущимся на затылке мышиным хвостиком. Он что-то бормотал, отвечая на вопросы, и готов был не только расплакаться от жалости к себе, но заодно и признаться в убийстве, при условии, если его сразу отпустят домой к маме. Светлана Владимировна Илюшина представилась она следователем, старательно отводя взгляд от места преступления. «Я заведующая библиотекой». «Весьма» произнес невысокий лысоватый мужчина с клочковатыми усиками под носом и плохо выбритым адутуаватым лицом. Он не посчитал нужным объяснять, что именно имел в виду под этим весьма. Его колючие глазки внимательно смотрели на нее из-под мохнатых бровей. «Должен задать вам несколько вопросов, но хотелось бы поговорить в менее людном месте. Пройдемте в мой кабинет». Светлана жестом пригласила его следовать за собой, на ходу доставая из сумочки ключи. Но они не понадобились. Дверь в кабинет была открыта. Я точно помню, что закрывала. За все это время Светлана впервые почувствовала себя растерянно. Следователь легко оттеснил ее, широко распахнул дверь и первым шагнул внутрь. «Опачки!» – в его голосе звучало нескрываемое удивление. «А интересно, вы здесь в библиотеке живете. Проходите, Светлана Владимировна, не стесняйтесь». Именно сейчас, после такого приглашения, ей захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Кто-то говорил, что сейчас на Бали хорошо. «Светлана Владимировна?» «Да, я здесь». Она, не торопясь, вошла вслед за ним. Кабинет. Крохотная комнатушка коридорного типа, с таким маленьким окошком, что напоминало ошибочно застекленное вентиляционное отверстие. У одной из стен стоял деревянный секретер с узкой выдвижной столешницей на который едва помещался маленький ноутбук. Рядом, на отдельной полочке, интимно сжался к стене небольшой сейф. Родной брат тех, что обеспечивают безопасность в номерах гостиниц. Напротив, высоко, почти под самым потолком, были намертво приколочены три деревянные полки с резными, закрытыми на ключ дверцами. В небольшом офисном кресле находился огромный черный мешок а на полу валялся раскрытый зонтик без ручки с подозрительно ровными краями. Присмотревшись, Света внезапно поняла, что мешок в ее кресле – это полная и совсем мертвая женщина. А зонт на полу совсем не зонт, а шляпа с огромными полями. И еще, что эта женщина ей знакома. «Мамочки!» – раздался из коридора жалобный писк. И Светлане даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять. Это Зиночка. Она или уже упала в обморок, или активно к нему готовилась. «Надо найти другое место для разговора. Здесь будут работать эксперты». Спокойно произнес следователь и через голову заведующий обратился к кому-то стоящему за ее спиной. «Возьмите людей и осмотрите остальные помещения. Нет ли где еще сюрпризов?» «Можно пройти в основной зал». Наконец выдавил у себя Светлана и нервно дёрнул рукой куда-то в сторону, что должно было означать жест гостеприимства. «Меня Антон Степанович зовут», – вдруг представился следователь. «Я здесь главный, старший следователь, подполковник Чубаты Антон Степанович». В основном в зале стоял небольшой и очень неудобный диванчик, обитый красным кожзаменителем. Антон Степанович расстегнул куртку и, усевшись на диван, умудрился занять его полностью. Следователь подождал, пока женщины рассядутся на принесенных стульях, и, достав блокнот и ручку, задал совершенно неожиданный вопрос. «А почему у вас в библиотеке охранник?» В прошлом году сюда к нам зашел психически неуравновешенный человек и напал на сотрудницу. А она как раз одна находилась в зале, у книжных стеллажей, далеко от тревожной кнопки. «Это была Эльвира Петровна. Она уже в возрасте, у нее гипертония», – прервала заведующая ожившая Зиночка. «Нас на смене в будний день человек пять работает, а в субботу и того меньше, по двое иногда, очень редко втроем». «Да, нам тогда просто повезло», — согласилась Светлана. «В тот день как раз новые книги привезли, и водители с грузчиком, молодые и сильные, быстро ускрутили. Вообще в зале обязаны находиться не меньше двух сотрудников одновременно, но чтобы не пакостили, не портили книги. Всякое, знаете ли, бывает». После этого нам выделили ставку охранника, учитывая, что наша библиотека расположена в не очень спокойном месте. Добавила Анна. Да, Эльвира Петровна еще потом долго болела. Вновь приняла участие в разговоре Зиночка. И до сих пор еще всего боится. Поэтому ее никогда не ставят в график по субботам. И теперь еще никогда не оставляют одну в зале. А то она начинает плакать, и у нее поднимается давление. Так, спасибо, с этим понятным. Теперь об охраннике и той даме в кабинете. Кто они и что их могло связывать?» «Ничего», – переглянувшись нестройным хором, ответили женщины. «Лев Павлович, бывший военный в отставке, очень порядочный и непьющий». Светлана проглотила гору у подкравшейся гору комок. «Только курил. Пришел к нам по рекомендации брата нашей уборщицы, Николая Николаевича, тоже весьма приличного человека. Они дружили с семьями». Работали они посменно, два через два. Зиночка, не выдержав испытаний дефицитом внимания, внезапно произнесла. «А та убитая женщина, ну, в кабинете. Это наша читательница, Скарлетт Альбертовна, неведомая. Она не замужем, и детей нет». «Простите, вас не затруднит еще раз повторить ее имя?» Следователь оторвался от своего блокнота и с удивлением посмотрел на говорившую. "Скарлетт Альбертовна», – бодро повторила Зиночка. Она сначала здесь была, а потом в туалет попросилась и пропала. В каком смысле пропала? Следователь вновь прекратил вести записи. Попросилась в дамскую комнату для сотрудников, я ее туда проводила. Анна справедливо решила, что теперь пришла ее очередь и подробно в лицах рассказала о том, что знала. В продолжение всего ее рассказа Зиночка согласно кивала, подтверждая каждое слово. В зал заглянул криминалист и сообщил, что трупов больше нигде не найдено. А вот неведомая, похоже, была застрелена из того же пистолета, что и охранник. И примерно в то же время. Анна про себя порадовала, что больше никого не убили. И тут у нее зазвонил мобильный. Это была мама. Она говорила, взволнованно перескакивая с одного на другое. Суть ее монолога заключалась в том, что у папы после сложной операции поднялось давление. Ничего серьезного, просто переутомление. Но ему необходим отдых, и он хочет недельку пожить на даче. Вдали от городской суеты. Если это не стеснит брат ее заведующий, то они завтра переезжают в репино. Слушая маму, Аня почувствовала, как земля плавно уходит у нее из-под ног. Аня, что случилось? С тревогой спросила Светлана, глядя, как у ее сотрудницы лицо начинает принимать землисты оттенок. Что-то дома, мама, отец, кошка? Нет, то есть, да, Света на пару слов приватно. Антон Степанович, можно? Это чисто личное». Следователь безэмоционально кивнул, мол, женщина, что с них возьмешь. Получив таким образом добро, Анна схватила заведующую за руку и потащила ее за ближайший стеллаж. «Света, выручай!» Начала она, заикаясь от волнения и отчаянно теребя рукав ее блузки. «У меня, ну, то есть у нас на даче живет мужчина. Он защитил меня от хулиганов. И у него амнезия после травмы. Он совсем ничего не помнит». Я сказала маме, что он ушел от жены и еще, что он твой брат, и немного поживет на нашей даче, пока все не уляжется. Наверное, они решили, что он мой любовник, и завтра приедут с ним знакомиться. Ну, как интеллигентные люди решили предупредить заранее. Еще ему не хотят застать нас врасплох, но никакого врасплох не было и быть не может. Между нами ничего нет. Я просто не хочу, чтобы он жил на улице. А они он бомж? Света, он не бомж. Он просто не помнит, кто он. И, торопясь, проглатывая слова, перескакивая с одного на другое, она вновь вернулась к началу и рассказала о том, как они познакомились, про ранение и шрам на голове, и даже про цитату Достоевского. «Мне нужно его пристроить всего на неделю. Я бы взяла его к себе, но мама в любой момент может приехать и туда. Тогда мне конец. А если она еще узнает про убийство на работе...» «Хорошо». Неожиданно для самой себя согласилась Светлана. Будем считать, что решающую роль сыграл Фёдор Михайлович. Потом у меня есть курица. — Какая курица? — растерялась Анна. — Ты о чём? — Не бери в голову, но доставка этого таинственного незнакомца полностью на тебе. Сейчас я напишу адрес и приезжайте не позднее девяти вечера, пока я не передумала. Аня, не дослушав, уже вызванивала Люсю. Светлана отошла в сторону, чтобы не мешать разговору, и стала рассматривать корешки выставленных на стеллажах книг. Одни из них были потрепанными, другие буквально пахли типографской краской. Потом она достала телефон и на всякий случай посмотрела, нет ли пропущенных сообщений или звонков. Может, она в этой запарке случайно выключила звук? Но нет. Звук был включен на максимум, и никаких сообщений. А тем более пропущенных звонков не было. Ну что же, пусть будет бомж. К двум убийствам еще и это. Наверное, она чем-то заслужила такую жизнь. Света, Люда, ты ее знаешь, она приезжала сюда, обеспечит доставку. Его зовут Саня, хотя говорит, что это не его имя, но он к нему привык. Еще он не пьет и не наркоман. Будем надеяться. Без воодушевлений произнесла заведующая, всем своим видом демонстрируя, что она уже жалеет о принятом решении. И только хорошее воспитание не позволяет ей найти достойную причину для отказа. Анна, ликуя в душе, что ее гибель отсрочена хотя бы на некоторое время, ринулась к следователю. Он внимательно слушал тарабарщину, которую несла основной свидетель, пока не понял, что дамы, при условии, что у них сейчас нет нужды, хотят покинуть место преступления в связи с образовавшимися неотложными делами. Чубатый жестом призвал ее остановиться и сообщил, что пока все свободны, но они еще обязательно увидятся. Заведующий, как руководитель, непосредственный начальник, предложил на ход ноги и для восстановления душевного равновесия выпить в зоне отдыха погладко растворимого кофе. Добраться до подсобки им не удалось. Один из служителей закона попросил расписаться под заполненными неразборчивым почерком бумагами, которые он называл протоколами осмотра. А у его товарища тут же возникли дополнительные вопросы. Когда все формальности были соблюдены, все подписанное, что нужно опечатанным, единственным желанием было уйти отсюда как можно скорее и, соответственно, как можно дальше. За шкалером примчалась взлохмоченная, неряшливо одетая женщина, представившаяся его матерью. Тоже под чем-то расписалась и утащила за собой упирающиеся чадо. Полиция отбыла в Исфоясе, предварительно пригласив всех присутствующих к следователю в понедельник. Библиотека была закрыта по техническим причинам до вторника. Холл требовал срочного косметического ремонта, а до полного его восстановления требовалось изыскать где-нибудь ширмы, чтобы закрыть место преступления от посторонних глаз. Кабинет заведующей опечатали и попросили пока не занимать.